Еще горше звучал бы тонкий голос Ефьи Малагутина. Валим мы и елку, и сосну, колем, пилим и страдаем. На командировке Голгофа в церковку у подножия горы набивали до двухсот человек в три яруса. На вершине руины распятской церкви, обломки деревянной гостиницы, на склоне березовый крест. Не крест из березы, а береза в виде креста. Какой-то следующий ботаники зек умело Подрезал ветки молодого деревца, чтобы через годы вырос памятник. Других монументов нет. С Голгофы невыразимая панорама холмов, озер, леса, моря вдали. Смотри взгляд Горького с сетирки. Опять чертова Мишанина. Она, что ли, есть главный памятник человеческому существу? Оптинский старец Нектарий пишет о том, как надо благодарить Бога. Вышел преподобный Елеазар как-то ночью на крыльцо своей кельи, глянул на красоту и безмолвие окружающий анзерский скит природы, озаренный дивным светом северного сияния, умилился до слез и вырвался у него из растворенного божественной любовью сердце молитвенный вздох. О, Господи, что за красота создания Твоего! И чем мне и как червю презренному, благодарить тебя за все твои великие богатые ко мне милости. И от силы молитвенного вздоха преподобного развезлись небеса, и духовному его взору явились сонмы светоносных сил бесплотных, и пели они великое словословие ангельское. Действительно, высокая поэзия, но не выше, чем в стихотворении Николая Заболоцкого где-то в поле возле Магадана. Нельзя ли предположить, что Заболоцкий написал свои строки как фантазию на тему этих? Ведь он о том же, но по-другому, правдиве, точнее, ужаснее. Дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил. В круг людей посвистывала вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них Не глядя друг на друга, Замерзая, сели старики. Не нагонит больше их охрана, Не настигнет лагерный конвой. Лишь одни созвездия Магадана Засверкают, став над головой. Природа, сказано, равнодушна, Человек нет, что гораздо хуже какова перекличка Пенькова Заболоцкого и Соловецкого Гоп со смыком. На них ставят убивать и садятся умирать. Обратная дорога с Голгофы к Капорской губе. Катер перешел к южному берегу Анзера и ждет там, чтобы возвращаться другим путем, вокруг Муксламских островов. Долго идем вдоль белой воды по крупной гальке, покрытой половыми тряпками высохших на солнце водорослей. Наряду с заготовкой дров из стопляка, прибитого к берегу сбор, йода, водорослей считался в лагере легкой работой по сравнению с лесоповалом, корчеванием пней, осушением болот. Василий Розанов, упрекая русских писателей в том, что не научили народ работать, прозорливо указал в октябре 1917 года «Мы не умеем из морских трав извлекать йоду» но учились как раз в Соловецком лагере, где этим под конвоем занимался друг Розенова, Павел Флоренский. Йод из фукуса и ламинарии, из антельции, агар и так далее. Из поселкового спецмагазина туристы выходят с полными пакетами эликсиров, лосьонов, кремов. Фитомаска с хлорофиллом улучшает состояние проблемной кожи, создает комфортное состояние. Для чего-то пригодился слон. Водоросли с нами вместе топчет попросившийся на катер молодой монах-паломник. Он тоже совершил восхождение на Голгофу и до крайности возбужден. Бледно-голубые глаза сияют, рыжая бородка трясется. Путанно и горячо пересказывают услышанное в монастыре, как на Анзер приезжали профессора из Москвы и из-за границы тоже. Все обмерили, сказали, что анзерская Голгофа Точь-в-точь точь Иерусалимская. Вот чудо-то! В действительности сходство не больше, чем у подлинного словецкого монастыря с тем, который на 500 пятисотрублевой купюре с растриженными соборами додумались же запечатлеть.